Князь. На вторые сутки Шило признался, что, наверное, сбился с пути еще там, в кратере на тропе, и что мы нырнули в другой туннель, который не ведет к месту, где исправляются самые страшные ошибки, а ведет куда-то в другое место, откуда сейчас долетает механический гул. Надо сказать, этот туннель не походил на те прежние, он был новее, что ли, и шире, В нем можно было идти без фонарей, стены слегка осветились тусклым желтым светом. И они были совсем гладкие, как стекло. У меня, собственно, был очень маленький опыт путешествий по туннелям, но, по словам ребят, у тех других туннелей стены были или шершавые, как бетон, или даже рельефные, в твердых острых морщинах. Иногда и там стены испускали свет, но совсем никакой, а здесь хоть читай. «Привал», — скомандовал Денуат. Все повалились там, где стояли, мало кто снимал с тележек подстилки и одеяло, и только мы с Денуатом прошли вдоль Бивуака туда и обратно, чтобы убедиться, что люди еще живы. Мне кажется, эти туннели забирали силы, и, наверное, не только силы. Фонари в них тоже быстро разряжались. Потом я сел рядом с рыбой, и просунул ей под спину руку с полой куртки, Прикрыл, прижал к себе, рыба мерзла. «А ты, говоришь, плохо, когда кожи и кости», — сказал я. «Раз» — и всю укрыл. Рыба что-то булькнула в ответ неразборчиво, а через секунду я тоже спал. Проснулся от чьих-то шагов, приоткрыл один глаз, это был Шила. «Господин полковник, вставайте, военный совет». «Помоги», — сказал я. С помощью Шила я высвободился из куртки, укутал в нее рыбу, Она не проснулась. В голове уснувшей колонны стояли и сидели Динуат, Лимон, Порох и Эрта. Потом я увидел шамана. Значит, он нас догнал. Динуат увидел меня, кивнул. Вот шаман говорит, что отсюда мы еще можем вернуться по нашим следам и выйти далеко за голубой змеей в пустыне. А что впереди, он не знает. Что там шумит? «Если пойдем вперед, то нам уже будет не вернуться», — сказал шаман. «Здесь край, граница надо решать». «Что мы забыли в пустыне?» — спросил я. «Впереди, может быть, что угодно», — сказал Лимон, — «тоже пустыня или океан». «Мне интересны эти звуки», — сказал я, — «как будто шоссе». «Кстати, да», — сказал Порох. «Но сходить посмотреть мы можем?» — это он обратился к шаману. Шаман молча ответил, что нет. — Слушаю мнение, — сказал Динуат. — Может, Шила не ошибся, — сказал я, — может, это и есть то самое место? Шаман не ответил. — Я бы не поворачивал, — сказала Эрта. — Я тоже, — сказал Порох, — может быть, там все-таки, как господин полковник говорит, ну, это... — Вперед, — сказал Лимон, — идти в пустыню глупо. «Даже если бы я сказал «назад», то был бы в меньшинстве», — сказал я, так что вперед. «Решено», — сказал Динуад. «Все, отдых шесть часов и... Джеда! Отправь Шилу спать, хватит ему свою вину искупать». «Сделаю», — сказал Лимон. Я вернулся к рыбе. Она открыла глаза. «Спать», — сказал я. «Еще шесть часов сна». «О, счастье!» — сказала рыба. Туннель открывался в другой туннель много большего диаметра. Вернее сказать, он открывался на карниз, идущий по стене большого туннеля. Там было еще светлее и шумно так, что трудно было говорить, потому что по этому туннелю непрерывной чередой по четыре в ряд шли машины, по большей части гусеничные. Я никогда не видел ничего подобного. Если бы насекомые были гигантскими и умели делать танки, они бы делали именно такие танки, на суставчатых рычажных подвесках с перфорированными панцирями, с ажурными решетчатыми антеннами и покачивающими соусами. И все танки были раскрашены в яркие, иногда немыслимо яркие цвета, пронзительно-синий, наверное, светящийся в темноте светло-зеленый, невыносимый для глаза оранжевый. Потом я сообразил, что глубоководный танк, наведший ужас на лагерь экспедиции, Был бы в этой процессии вполне уместен, но если его доставили в долину, значит, где-то есть туннель, ведущий в обратную сторону. Я огляделся, высматривая шамана, как нарочно его нигде не было. Итак, отсюда можно было идти направо или налево, против хода машин или по ходу. Я поступил просто, послюнил палец, поднял и стал соображать, откуда идет воздух, вернее, куда. Воздух шел туда, куда двигались машины. «Похоже, что выход там!» — прокричал я на ухо Денуату. Он кивнул. «А где шаман?» — Денуат махнул рукой назад. «Его не будет. Он вернулся в пустыню. Почему-то сказал, что встречает Зараха. Я не понял». Я промолчал. «Путь шамана неисповедим». Я уже молчу про Зараха. «Мы с ним долго проговорили тогда. Я рассказал про поле, и все». Зараха заинтересовали разве что наездники на обезьянах, про себя он почти ничего конкретного не сказал, даже от самых прямых вопросов как-то умудрялся уклоняться. Потом я вспомнил, как Чак рассказывал свои странные сны и спросил, что может значить фраза «Я не звери, я дверь». Зарах вскочил, побледнел, ушел. Больше он не сказал мне ни единого слова». На следующий день он эвакуировался. «Нам туда!» — показал рукой Денуат. Над головой висели низкие тучи, падал крупный мокрый снег. Мы отошли немного от дороги, чтобы можно было разговаривать. двое моторов и лязга металла уши уже болели. Насколько можно было видеть, вокруг расстилалась заснеженная равнина, вокруг входа в туннель висело облако тяжелого тумана, Машины шли по серой ленте абсолютно прямого шоссе все так же по четыре в ряд прямо-прямо-прямо и пропадали в снеговой пелене. «Ну что же», — сказал Динуат, — «это все-таки лучше пустыни. «Пойдем за ними», — спросил я, — «нас вряд ли подвезут». «Пойдем», — согласился Динуат. «Смотрите», — показал куда-то в сторону Шила. Я посмотрел, но ничего не увидел. «Что там?» «Вроде бы горы» и мне показалось, какие-то башни. Подошла рыба. — Ну что, мальчики, — спросила она, — какие соображения? — Поищем место для лагеря, — сказал я. Без воды мы тут точно не будем, а вот топливо найти не помешало бы. Обустроимся и начнем делать радиальные рейды. — По-моему, вон там деревья, — сказал, — Глаза стышила. Тут и я разглядел этакую полоску серой пены над белой равниной. «Отлично», — сказал Команду и построение, полковник». В голову колонны я поставил самых сильных из гражданских по трое в ряд. За ними Денуат и гвардейцы тащили тележки с грузом. Дальше шли женщины, тоже с тележками, полегче, и замыкали колонну «Я, рыба и порох». Хорошо, что я не поленился взять пулемет. Мы прошли с километр. Лес заметно приблизился, теперь можно было различить и отдельные деревья. Гортанный свистящий клекот заставил меня оглянуться. Слева и сзади к нам неслась огромная бескрылая птица, таких я видел только в книжках про ископаемых животных. Тревога скомандовал я, упал в снег и поймал тварь в прицел. Короткая очередь, низко, вторая пришлась ровно в туловище. Полетели перья, птица попыталась развернуться, свалилась на бок и покатилась по снегу, растопырив длиннющие когтистые ноги. Потом я сообразил, что точно таких же, но, пожалуй, поменьше размером, я видел в Казалду после той ночи безумия. «Класс, господин полковник», — сказал Порох. «Я бы ствол поплавил, такую тварюгу завалить». Рыба засовывала обратно в пазуху длинный кривой нож в нужных. Вдруг я понял, что это такое, но почему он у рыбы? Впрочем, раз у рыбы, значит, так надо. В каком-то смысле этот меч сам выбирает того, кто его носит. Что же нам предстоит по его мнению? «Патроны бережем», — сказал я и крикнул гвардейцам, — «патроны беречь только короткими. Хотя патронов мы и взяли весьма приличное количество, но неизвестно, когда запас можно будет пополнить. Скоро лес принял нас». Конец. Ялта, Красноярск, Санкт-Петербург. 01.07.2011, 01.08.2015. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» апрель 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.